Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета. Андрей сказал, — Какая же она русская? — Сельма, да еще нагель. — Да, она шведка, — сказал Кенси. но все равно это был рассказ по ассоциации. — Ладно, поехали, — сказал Дональд и полез в кабину. — Слушай, Кенси", сказал Андрей, берясь за дверцу, — а кем ты был раньше? Контролером на литейном заводе, а до того министром коммуникального... Да нет, не здесь, а там. А, там. Там я был лиц сотрудником в издательстве Хаякава. Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма. — У вас правый подфарник не горит, — крикнул Кэнси. «Он у нас сроду не горел», — отозвался Андрей. «Так почините, еще раз увижу, оштрафую. штрафую». Понасажали вас на нашу голову. «Что? Не слышу!» «Бандитов, говорю, лови, а не шоферов», — проорал Андрей, стараясь перекричать ляск и дребезг. «Дался тебе наш подфарник, и когда только вас всех разгонят, дармоедов?» «Скоро!» — крикнул Кэнси. «Теперь уже скоро, не пройдет и сто лет!» Андрей погрозил ему кулаком, — Махнул вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на главную улицу и круто повернул направо. Устраиваясь поудобнее так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола взад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мочь. Он всегда ездил так, с максимально разрешенной скоростью. не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте. И на каждый такой выбоинник в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как не старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал. Тонкие губы его были крепко сжаты на Андрея, он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел. — Что это с вами, Дон? — спросил Андрей наконец. — Зубы болят. Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил. — Правда, вы какой-то сам не свой последние дни, я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно? «Бросьте, Андрей», — проговорил Дональд сквозь зубы, «При чем здесь вы?» И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное. «Где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?» Но тут Дональд заговорил снова. «Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас или сквозь вас». А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось. О чем вы? Ничего не понимаю. Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него невидящими глазами, поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал. «Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет». «Потому я вам и завидую», — жестко сказал Дональд, — «и хватит об этом. Не обращайте внимания». «То есть как не обращать внимания?» — сказал Андрей, совсем расстроившись. «Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь все вместе, вы, я, ребята. Конечно, дружба — это большое слово, слишком большое, ну, просто товарищи. Я бы, например, рассказал, если что, ведь никто же не откажется помочь». — Ну, сами скажите, если бы со мной что-нибудь случилось, я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали, ведь не отказали бы, верно?